Глава 7 Выбор перевесил в сторону безопасности. Весь следующий урок я просидела, как на иголках. Наблюдала за одноклассниками, словно кто-то из них мог выдать их предстоящие планы. Ничего подобного я не заметила. А после урока, дождавшись, когда компания приближённых Миланы покинет класс, подхватила сумку и направилась на выход. Я уже спускалась по лестнице, когда увидела идущую навстречу Маргариту Семеновну. Алена, куда это ты направляешься? У вас химия сейчас начнется, строго проговорила она, уловив мое желание свалить. Разворачивайся и назад. Понимаете! Я запнулась, быстро перебирая в уме причины своего побега. У меня живот сильно разболелся, не смогу просидеть еще целый урок. Правда, болит? уточнила училка уже мягче. Я для большей достоверности схватилась за низ живота и закивала головой. «Ладно, иди». Все же сдалась классуха и отпустила меня. Я избежала столкновения с Миланой и ее свитой. Вот только где гарантии, что завтра они передумают меня доставать? Алена, произнес Илья, вдруг выскочивший откуда-то сбоку, до смерти испугав меня. Я вздрогнула от страха и отпрянула от него. Вытаращила глаза, оглушённое громко стучащим в ушах сердцем. «Ты уже домой? А последний урок?» Спросил он, даже не заметив, какой эффект произвело на меня его появление. «Илья, я тебя сейчас в последний раз спокойно прошу. Отстань от меня! Не подходи больше! Найди себе другую жертву!» Разозлившись на парня и на его сталкершу, выпалила я. «И почему это из-за них я должна оглядываться, находясь в школе?» Опешив, Илья остался стоять на месте, ничего мне не ответив. А я поспешила к остановке. Хотелось поскорее оказаться подальше отсюда. А вот только чем дальше я уезжала от школы, тем больше понимала, что бегу от неизбежного. На вопросы родителей о делах в школе я пыталась объяснить, что все плохо». Но оценки мои были хорошими, а, следовательно, в их глазах я все еще бастовала против переезда. И слушать про борзевших одноклассников ни мама, ни папа не хотели. Поэтому я поняла, что справляться придется самой. Радовалась только, что удалось отсрочить свое избиение. Написала пару сообщений Рите, но ничего не получила в ответ. На следующее утро на остановке Илья меня не встречал. И я порадовалась, что он понял, наконец, мой посыл. А вот Риты в школе я не обнаружила. Староста сообщила, что она заболела. Но я заметила, что при этих словах Милана с Соней многозначительно переглянулись. И заподозрила что-то неладное. Но спросить, что на самом деле произошло, было не у кого. «Куда вчера пропала?» – спросила Соня еще до начала уроков. «Плохо себя чувствовала, домой ушла». ответила я а в чем проблема со мной вроде как никто не общается я невидимка неужели мое отсутствие заметили дело было в тебе пришлось обратиться к подружке твоей сказала соня хмыкнув какой еще подружки у меня их нет в этой школе уж точно ответила я хотя прекрасно понимала о ком она говорила ага я почти поверила Ухмыляясь, заметила блондинка, но больше не проронила ни слова. «В этот день я не стала сбегать с последнего урока, просто чтобы понять, насколько на самом деле отморожены мои одноклассники. И на меня, как обычно, никто не обращал внимания. Я даже подумала, что у меня слишком богатое воображение, и Рита на самом деле просто заболела и наверняка не так все поняла. Единственное, что не давало мне убедить себя в этом, так это слова Сони». После уроков я беспрепятственно вышла из школы и направилась, как делала это каждый день, в сторону остановки. Обернулась только раз, когда выходила со школьной территории, но никого преследовавшего меня не увидела. Полностью успокоившись, я направилась дальше. Стала думать о планах на вечер и даже не заметила, как меня нагнала стайка девчонок. Поняла, что уже не одна, когда с двух сторон под руки меня схватили Аня и Соня. Они так лучезарно при этом улыбались, что я один прохожий даже ничего заподозрить не мог. Я обернулась и обнаружила недовольное лицо Миланы за спиной, а рядом с ней еще четверых девчонок. Я уже знала, что все они постоянно следуют за Миланой, куда бы она ни направлялась. Ее неизменная свита. Куда это ты так торопишься? спросила, беззаботно улыбаясь, Соня. Вообще домой планировала. «Но, наверное, уже куда-то в другое место». Понимая, что попала, решила не доставлять им удовольствия и не скатиться в нытье. Я даже не подумала о том, чтобы попросить их отпустить меня. На самом деле, хотелось уже услышать, какие мне выкатят претензии. «Ты угадала. У нашей дружной компании совсем другие планы», — продолжила разговор со мной Соня. «Ты ведь плохо еще знаешь город», — подхватил ее тон Аня. «Сейчас мы тебе отличное место покажем. Не волнуйся, тебе понравится!» «Да я и не волнуюсь», — ответила я, собирая всю свою волю в кулак. Вскоре мы свернулись с основной дороги в незнакомый мне переулок. А вот мои провожатые очень хорошо ориентировались в петляющих закоулках. Спустя минут десять мы пришли в какой-то заброшенный двор. Видимо, дома здесь находились в аварийном состоянии и были приготовлены под снос». Мы миновали этот двор, за которым оказался гаражный комплекс, такой же старый и заброшенный. Идеальное место, мечтательно улыбаясь, прокомментировала Соня. Место для чего? уточнила я, не понимая, что в этом запустении может быть идеального. Аня и Соня одновременно отпустили мои руки, чуть отступив назад. Для тебя, хамским тоном заявила Милана, с силой толкая меня в спину. Я потеряла равновесие и рухнула, успев только выставить руки вперед. но мои колени это не спасло. На колготках образовались безобразные дыры, в которых зияли свезенные колени вперемешку с пылью, моментально превратившейся в грязь. Ладони я тоже неплохо свезла. «Охренела!» – выпалила я, разворачиваясь. Я не планировала молча лить слезы. не на ту напали. Пока остальные лишь наблюдали, не ожидая моего отпора. Я замахнулась и влепила Милане пощёчину. Да, рисковала, но хоть так я должна была ей ответить. Возможно, зря. Ах ты тварь, взвизгнула она, хватаясь за пылающую щеку. Не дожидаясь команды, меня схватили за руки с двух сторон. Ты сейчас тут землю жрать будешь, поняла? орала расцверевшая звезда нашего класса. «Только после тебя!» Криво ухмыльнувшись, ответила я. От Миланы в ту же секунду получила ответную оплеуху. Голова дернулась, а из глаз, казалось, искры полетели. Собрав всю волю в кулак, я решила ни за что не показывать, как сильно боялась. Сцепила зубы и широко улыбнулась. Только бы они не заметили, как начинали трястись мои губы. Две собачонки, которых вместе с Соней я как раз встретила в день приезда в магазине, держали меня за руки, пытаясь заставить встать на колени. Их имен я даже не узнавать, не запоминать не хотела. Для меня они были просто невзрачными прихлебателями Миланы и ее подружек. «Что тебе от меня нужно? Я тебе каким-то образом дорогу перешла?» Спросила я, решив хотя бы уточнить, за что они на меня накинулись, хотя, конечно, подозревала. «А ты тупая?» «Не в курсе, что к Илье подходить нельзя», – вспылила Милана, искривив губы. «Он мой, поняла? А раз ты такая недогадливая, я тебе популярно объясню». «Я никому не подходила. А за то, что он сам ко мне привязался, не собираюсь отвечать». Выплюнула я, все время пытаясь вырваться из захвата и скинуть в себя чужие руки. «Он мне не нужен. Можешь забирать, если сможешь, конечно». Милана пылала яростным гневом, зная, что я как никогда права, и Илья так просто не станет ее игрушкой. «Конечно, она ведь у нас невинная овечка!» запела Соня, а Аня при этом хищно улыбнулась. «Даже не целовалась ни с кем!» Они все дружно заржали после этих слов, а я лишь вздохнула, не понимая, что в этом вообще такого особенного. «И что с тобой не так?» «Никто до сих пор не позарился на такую бледную моль?» – спросила Милана, явно пытаясь задеть меня. Но вот только она ошиблась. Ее слова не достигли цели. Я никогда не считала себя некрасивой. Моя внешность отличалась, но на этом все. Так что подобных комплексов у меня не было. «Да пошла ты!» – рыкнула я, вырывая всё же одну руку из захвата. Только не удалось достать до неё». Вторая крупная деваха больно дернула меня за запястье, чуть не вырвав мне плечо из сустава. Я взвизгнула от боли, чем доставила удовольствие присутствующим. Вторая опять схватила руку, больно заломив ее за спину. «Отпустите меня!» – выкрикнула я, готовая скулить от боли. Слишком сильно они заломили руки. «Ты думаешь, все это сойдет вам с рук? Серьезно? Так я, возможно, удивлю тебя». Как только я вырвусь, сразу же направлюсь в полицию. И там напишу на вас всех заявление. Посмотрим, кто потом посмеется. Аня с Соней переглянулись. А вот Милану, похоже, моя угроза не сильно тронула. Да кто она такая, раз чувствует, что из любой ситуации сможет выйти сухой? Ты хоть знаешь, кто моя мама? А, вот и бригада разъяснительная подъехала. Я уже молчу про папу. Понятия не имею, да и плевать мне, кто твои родители. Жаль их, не повезло, что вырастили такую отбитую дочь. Огрызнулась я, злясь еще сильнее от боли. Теперь уже другую щеку опалила хлесткая пощечина. Дерзкая, да? Так учти, я не отстану, пока не сломаю тебя. Будешь у меня в ногах валяться и просить, чтобы я тебя простила. Шипела малолетняя тварь, упиваясь своим превосходством. «Да что ты стоишь сама без них? Как бы ты пела, останься мы тут одни!» Продолжала сопротивляться я. «Мне это надоело!» Фыркнула Милана и отошла чуть в сторону. Я слишком отвлеклась на беседу с этой полоумной и не заметила, как Соня достала какую-то бутылку из сумки. Уже через секунду она с головы до ног облила меня какой-то сладкой, липкой газировкой. Девчонки, державшие меня все это время за руки, только успели отскочить. На улице было довольно прохладно, и моя легкая куртка, волосы и колготки в мгновение промокли насквозь. От малейшего дуновения ветра я затряслась. Только на этом все не остановились. Вскоре на меня высыпали пакет какой-то пыли. Из-за газировки она в миг превратилась в грязь, и вся я теперь была похожа на подзаборного бомжа, а никак не на прилежную школьницу. Чувствовала я себя отвратно. А когда удалось открыть глаза, увидела, что эти дряни еще и снимали меня. «Помаши ручкой!» – хохоча просили они. Все одноклассницы стояли рядом. Не были полными дурами, и ни одна не попала в кадр. Они лишь осмеивали меня. «Вот мы и увидели истинное лицо Аленушки!» Покатываясь в опила Милана, пугая сумасшедшим блеском в глазах. «Девчонки!» Послышался голос, заставивший всех обернуться. «А теперь ваша очередь помахать в камеру!» Я увидела, как Илья вышел из угла, снимая происходящее на телефон. «Интересно, как долго он там стоял?» «Вы такой самосуд устроили над девочкой, которая провинилась только тем, что пришла учиться в нашу школу!» Сказал он на камеру, а я не могла поверить, что за меня кто-то решил заступиться.